Ну и очень короткое послесловие. Любая написанная книжка – это долгий разговор с человеком, моим добрым читателем и слушателем. И такой разговор как-то не хочется заканчивать внезапно, на полуслове. Поэтому решил написать своего рода коротенький эпилог. Книжка ориентируется на проблемы подростков и их родителей. Но, если честно, написана она для всех. Потому что все мы люди, и у нас у всех без исключения бывают психологические проблемы. Так вот, я очень надеюсь, что эти тексты помогут направить вас по дороге совершенствования себя, своих отношений с близкими и всеми окружающими. Точнее, даже не так. Конечно, направитесь-то вы сами, никого силой в счастье не затолкать, а книга лишь подскажет, как сделать этот путь проще и быстрее. Всем моим слушателям и читателям здоровья, любви и счастья. Если по мере прочтения и осмысления будут возникать какие-то вопросы, то ответы на них можно найти в нашем канале на Дзен. Там очень простой адрес «дзен.ру. Иосиф Гольман». Даже если просто набрать в поисковике, сразу же на него попадете. В Дзене есть мои координаты, если понадобится задать какие-то вопросы. Так что не прощаемся. До новых встреч. И еще один смешной момент. Мне буквально вчера... написал один доверитель, что он, когда слушает мои начитанные книги или когда слушает мои ролики, то он под них хорошо засыпает. Потом он испугался, что меня обидел, и написал еще раз, только не обижайтесь ради бога, а я и не обижаюсь. Понимаете, мне на самом деле очень приятно, когда мои книжки, когда моя работа кому-то помогает. И будут ли это приемы, которые я где-то собрал в программу или создал сам, или будет просто, если кто-то будет хорошо засыпать от звуков моего голоса, лишь бы это было на пользу. Да? Это вот Ради этого, собственно, и работаем. Всем здоровья, всем любви, всем счастья и соматического здоровья, и психологического благополучия.